Синаптическое образование 144. Это образование устремляет все внимание только на одно. Почему все именно таково, каково оно есть? Поскольку все мы, люди, пребываем в одной и той же ситуации, такое образование должно быть во всем мире единым. 145. Оно должно охватывать изучение великих религиозных и философских учений прошлого и настоящего Но поскольку оно по своей установке синаптическое, эти учения должны быть представлены как интерпретации реальности или ее метафоры. Известно, что это та область, где истина всегда сложнее, чем наша формулировка истины. 146. Мне кажется, что неизбежный вывод, к которому приводит подлинно синаптический взгляд на человеческое существование, гласит, что главная цель эволюции — сохранение материи всякой форме живой материи задан ее особый смысл жизни и наш человеческий смысл состоит в том чтобы утвердить равенство получаемое от жизни компенсации поскольку в нашем нынешнем мире куда ни посмотри всюду наталкиваешься на проявление неравенства грамотное синаптическое образование должно привести к возникновению чувства недовольства которое есть также и чувство нравственной целеустремленности сто сорок Я убежден также, что такое образование обязано развенчать представление о том, будто Бог, в традиционном понимании, может в любом, кроме как в описанном мной негативном смысле, обладать человеческими свойствами или способностями. Если коротко, для нас же лучше исходить из того, что такого Бога нет. 148. И, наконец, это образование сокрушит нашу последнюю ребяческую веру в загробную жизнь, веру, через которую как через дыру в худом ведре потихоньку вытекает реальная жизнь. Если смерть абсолютна, то абсолютна и жизнь. Жизнь священна. Доброе отношение к другой жизни — основа основ. Сегодня больше, чем завтра. День торжествует над ночью. Делать — значит сейчас, значит жить. Смерть делать не способна. 149. В конечном счете средство — все, цель — ничто. Все, что мы именуем бессмертным, смертно. Все, что может сотворить ядерная катастрофа, неизбежно сотворит время. Так живите сейчас и учите этому. 150. -е. Тайна не в начале или конце, но в сей час. Начала не было, конца не будет.